не отделавшийся от мрачных предчувствий. Ну что, как? Прошептал он, увидев своего друга, вошедшего нетвердым шагом, без шляпы, с блуждающим взглядом. Да-да, это верно. Больше Дегиш да ничего не мог выговорить. Он без сил повалился в кресло. «А она?» — спросил Рауль. «Она?» — вскричал несчастный, поднимая к небу гневно сжатый кулак. «Она!» «Что она делает?» «Смеется!»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 Уже четыре дня великолепные сады Фонтебло были оживлены непрекращавшимися празднествами и весельем. Господин Кольбер был завален работой. По утрам он подводил счеты ночных расходов, днем составлял программы, сметы, нанимал людей, расплачивался. Господин Кольбер получил 4 миллиона